Глава 10 То, что это Рид, Кирихара понимает на второй секунде, следующий после той, когда он хочет от неожиданности заехать ему маршрутизатором в нос, но его руку перехватывают и тянут наверх. Адреналин все еще гуляет в крови. Кирихара несется за Ридом, сумасшедшим, безумным, чокнутым и чувствует что-то невероятное, похожее на восхищение. Ноги едва не соскальзывают со ступеней. Ему кажется, что они так шумят, что их вот-вот обнаружат. Лестничный пролет заканчивается, и вот они уже, что есть мочи, несутся по этажу. Вокруг залитые темнотой стеклянные стены офисов, диваны и катки с фикусами. Все летит перед глазами смазанной лентой, пока Рит не останавливается и не заталкивает его в легко поддавшиеся «почему? Как?» стеклянные двери. Потом несется дальше, чуть не сбивая стулья, и Кирихара бежит за ним сквозь двери и повороты, пока за очередной они, наконец, не останавливаются. Перед ними панорамные окна, выходящие на соседний небоскреб. Дальше бежать некуда. Схватившись за ближайшую столешницу, Кирихара пытается отдышаться, Он уже отвык от забегов, и сейчас тяжело часто дышит. Рид глубоко втягивает воздух носом, но не задыхается. Удивительно не это, удивительно то, что Эйден Рид живой. Вы, хрипло говорит Кирихара, не похожи на тело, упавшее с семидесятого этажа. Пора поразительно. Боялся, что я оставлю тебя вдовцом, хмыкает Рид. Они стоят близко, и Кирихара чувствует — он ледяной. От него веет холодом, разве что пар не идет. Кирихара опускает взгляд между ними и видит на своей рубашке темные следы. А потом переводит взгляд на руки Рида. В тусклом свете высотки напротив он видит его ладони, сплошь разодранная кожа и кровь. Тот ловит его взгляд — крутит ладонями и ухмыляется с видом да ничего особенного. Чуть не проехал нужный этаж. И демонстративно вытирает об себя, даже не поморщившись. Кирихара чувствует облегчение и вздыхает. «Давайте сделаем вид, что я отвернулся». «Точно? Точно!» Ирит начинает трясти ободранными в кровь ладонями, подпрыгивая на месте, то шипя, то тоненьким голосом приговаривая «Ай, чёрт, сука, как же больно, чёрт тебя дери! Ауч! Ай-яй-яй! Больно, больно, больно, больно!» Кирихара машинально оглядывается на дверь, их всё ещё ищут и рано или поздно могут найти. «Не запаривайся раньше времени», — не переставая шипеть, — говорит ему Рит. «Мы в кабинете главного какой-то классной конторы. У них директорская дверь» на пароле. Я попросил вашего чудика-гения держать ее открытой еще два часа тому назад. На всякий случай. Видишь, какой я предусмотрительный. «Если вы так хорошо ориентируетесь, зачем полдня торчали на крыше?» «Не закатывай глаза». Рид закатывает их сам и прислоняется к тому же столу. «Ну и заварушка, да?» — почти улыбается он. «Не привык к таким поди?» Кирихара не хочет улыбаться ему в ответ, не хочет это комментировать и не хочет больше участвовать ни в каких заварушках. «Ни секретной службы, офисная работа», — говорили они. «Ни Эйдена Рида, у него выполнимые планы», — говорили они. «Как вы?» — пытается спросить Кирихара, но не может закончить правильно. «Додумались до такого? Решились? Смогли это сделать? Так быстро сориентировались? Спасли меня?» Рид понимает правильно. Что удивляет Кирихару больше всего, в его ответе нет ни капли бахвальства. Он говорит так, будто каждый день проворачивает подобное. Спрыгнул, прострелил стекло и покатился внутрь. В смысле, ворвался, как черный плащ, неудержимо и опасно. А потом накинул свой плащ на голову, он дергает рубашку, чтобы камеры меня не прищучили понял, по какому коридору они бегут на шум, и полетел к тебе на крыльях любви по-параллельному. «Кстати, пока ты прятался, я слышал, что Лопес взорвал сейф». «Слышали? В смысле, так громко рвануло?» «Слышал, в смысле, он случайно, хотя я думаю, специально, это же Лопес, включил общую, когда взрывал». Рит ухмыляется. Кирихара не может ничего с собой поделать и ухмыляется в ответ. Обсценной лексике ему досталось много. Ой, угадай. Кстати, нам тоже сейчас достанется. Я отключился после взрыва. Моим перепонкам нужна была передышка, так что нас сейчас или поносят, или хоронят. Ну, Кирихара слышал, как Оройя в другом ухе подключался пару раз, пока они бежали, и спрашивал у Николаса их маршрут. Но Эйдену Риду об этом знать неоткуда. Тот дурачится. «На счет три?» Кирихара включает, не дожидаясь раз. «Лючите меня уже!» — раздается окрик Салема. «Вы два придурка! Вы живы?» Когда Кирихара успел докатиться до того, что человек в два раза меньше него бесстрашно называет его придурком. салим Сахарочек, ты плакал?» «От горя, что ты не упал!» — огрызается тот, но в голосе слышится облегчение. Кирихара бросает взгляд на Рида. Тот почти нормально улыбается, слушая, как начальник на него орёт. «Если завтра я найду у себя хоть один седой волос, оттащу тебя обратно на башню и столкну. Ты меня понял?» «Что у вас там?» — по-деловому спрашивает Оройя. «Мы собираемся уходить вниз», — отвечает Рид. «А где эти неудачники, которые не могут меня поймать?» «Вы сейчас на шестьдесят восьмом, они ещё не сходили с 70 семидесятого» сообщает Николас. «Я скажу, если камеры их засекут, но лучше вам поторопиться». «Почему святой отец не знал, что вы живы?» быстро интересуется Кирихара, на секунду прикрывая микрофон ладонью. Риду этот жест как будто доставляет какое-то удовольствие. Он с охотой прикрывает свой и шепчет заговорщически. «Ну, я отключился перед тем, как спрыгнуть». «Значит, одновременно с Кирихарой». Он продолжает смотреть на него, и это на самом деле больше похоже на отходняк, чем на томный взгляд. И слава богу, он убирает руку с микрофона и просто смотрит. Что? Непонимающий щурица Рид, удивленный, видимо, таким откровенным вниманием. Кирихара моргает, прогоняя наваждение «Ваша прическа», — он поправляет очки, — «теперь еще хуже, чем обычно». «Прекращайте кокетничать и уходите!» — ворчит салим «Я не кокетничаю, я резюмирую ущерб», — парирует Кирихар. «А между ним и Ридом меньше метра, и они все еще смотрят друг на друга». А потом в эфире появляется Лопес, и тон его не предвещает ничего хорошего. «У меня плохие новости». Он произносит это так мрачно, что даже Риду становится не по себе. «Мы расстроимся?» интересуется он. «Очень», — подтверждает Лопес. «Сейф пуст». «Сейф пуст». И это та фраза, которая перечеркивает все сегодняшние усилия. Кирихара чувствует легкие укол разочарования, хотя и не должен. Все-таки никто и предположить не мог, что Басир не стал хранить оттиски в штаб-квартире и подсунул своим же сотрудникам дезинформацию. Салем бормочет что-то неразборчивое, и Кирихаре кажется, будто тот сейчас сжимает лицо ладонями. Он поворачивается к Риду. Тот выглядит задолбанным. Монал я эти ваши скрижали! Вот что!» — сплевывает он, отбрасывая всю свою вальяжность и становясь раздражительным. За этими метаморфозами было бы даже интересно наблюдать, будь у них время. Но его нет потому что охрана может спуститься в любую секунду. «Я приказываю боргису отходить!» салим не обращает никакого внимания на столь резкую перемену в настроении Рида. «Уходите, живо!» «Иди первым!» — кивает Рид, достав пистолет. «И где он его прятал?» «На нем та же самая узкая майка, что и вчера!» «Он выглядит серьезно, и Кирихара даже не ждет подвоха!» Рид мрачен и они вроде бы не в той ситуации, когда оказывается, что фраза имеет продолжение. «Буду любоваться твоей задницей, пока мы устраиваем маленький побег». Кирихара скрипит зубами. «Ведете себя, как животное». О, люди отличаются от животных наличием чувства юмора и эротических фантазий. Рит улыбается и открывает перед ним дверь, чем провоцирует вспышку глухого раздражения. И с тем, и с другим у меня все отлично. Он довольно смотрит Кирихаре в глаза и слегка прикусывает щеку изнутри. Видимо, чтобы не рассмеяться, потому что Кирихара не успевает подобрать лицу нужное выражение, и в результате у него вырываются сразу несколько противоречивых эмоций. Кирихара стартует и проносится мимо него. Хрен с ними, с эмоциями. Но плохие новости на этом не заканчиваются. «Плохие новости на этом не заканчиваются», так и говорит Оройя с щелчком появляясь на линии, когда Кирихара и Рид уже двинулись вниз по лестнице. Все стонут практически хором. Слишком высокая концентрация плохих новостей для одного вечера. Инспектор не обращает внимания. Эйс не смог выбраться обратно на крышу. Аварийная система ее заблокировала. «Чёрт!» — шёпотом говорит Рид. «Чёрт! Почему всё обязано пойти через задницу?» «На каком этаже?» — спрашивает Кирихара. «На последнем?» «Он может спуститься до семидесятого. Вся вентиляция картеля связана, кроме кабинета бассира появляется Николас. «Но проблема в том, что почти все люки в остальных частях башни изнутри не открываются. Помнишь?» Кирихара понимает, чего от него ждут. Значит, открывать придется ему и снаружи. И как бы Эйс его не раздражал, выбора у него нет. «Я иду. Кирихара резко разворачивается наверх. Отправьте его вниз, чтобы...» Уже перебивает Оройя. «Он почти добрался до спуска к 70-му, к восточной лестнице. Я выбрал поближе к тебе». Рид с каким-то сомнением говорит на линии салим, Но Рид его же и обрывает. «Пупсик, а ну-ка подожди!» и отключает наушник. Секунду погодя Кирихара делает то же самое и говорит «Уходите». И он абсолютно уверен в своих словах. «Ты что, собрался туда один?» Рид приподнимает брови. «Ты не смотришь кино? Первое правило — не разделяться». «Это в ужастиках», — вздыхает Кирихара, пытаясь говорить с ним на его языке. В боевиках это обычно работает наоборот. Они смотрят друг на друга в темноте, и, если честно, у Кирихары нет никакого желания брать его с собой. Рид поигрывает бровями. А в романтических комедиях... Во-первых, вот поэтому. Кажется, я упускаю моменты, где нужно смеяться. Главное — не упустить момент, когда нужно будет целоваться. Лицо Рида лучится энтузиазмом, Будто бы вот он, этот момент. И Кирихара отворачивается, чтобы не отвлекаться на его гримасничание. Кирихара не хочет брать его с собой. Во-первых, потому что Рид здорово отвлекает. А во-вторых, потому что шансы, что он не наткнется на картель, практически нулевые. «Я смогу», — решает Кирихара. «Главное — успеть вытащить Эйса, а дальше уже разберется. Риду незачем ради них подвергать себя опасности». «Уходите!» — упрямо повторяет Кирихара, поправляя очки и практически вжимая их в переносицу. «Мы справимся. Церкви нельзя показываться на глаза картелю, иначе это билет в один конец». «Вам тоже?» — напоминает рит вздергивая брови. «Я и не собираюсь. Я просто вернусь за Джунедом, и мы тоже ускользнем». «Ну так мы вместе просто вернемся за ним!» — обрубая рит и, огибая его, бегом устремляется к лестнице. Кирихара раздраженно хмурится и бросается за ним. «Откуда такая тяга меня защищать?» Он швыряет вопрос в лоб, не озаботившись даже подходящим тоном. Они несутся по лестнице, но Рид находит секунду, чтобы обернуться и выдать неоднозначный хмык. «Нравишься ты мне, очкарик!» «Если что, выманем их на лестницу и просто всех поубиваем. Нет свидетелей — нет проблем». Звучит как план. В этом-то и проблема. Служебная лестница имеет выход только в технический коридор, однако двери на этаж близко, а вентиляционная шахта, слава проектировщикам, у самого выхода на лестницу. Уже почти оказываясь на верхнем пролете, Кирихара слегка повышает голос и спрашивает. «Эйс?» «Я здесь!» — отвечает он шепотом сверху из-за решеток вентиляции. «Привет, парень!» Тут же влезает Рид, но Кирихара уже не чувствует раздражения. «Давай-ка вытащим тебя отсюда, а?» «Да уж, пожалуйста», — почти серьезно отвечает Эйс. Рид ничего не говорит, только подтаскивает к себе стул, стоящую у одного из кабинетов, и поднимается на него. «И когда это мы решили, что все делаете вы?» — интересуется Кирихара. Рид шепотом пропевает. «Тогда, когда выяснилось, что у тебя нет отвертки». «Хотите сказать, что у вас есть отвертка?» «Хочу сказать, помолчи, иначе нас спалят». Весь разговор происходит на грани слышимости, но Кирихару все равно бесит, что о тишине ему сказал именно Рид. Тот тянется в задний карман и что-то достает. В темноте не разглядеть. Неужели действительно отвертку? Это, оказывается, перочинный нож. «Вы уверены, что это сработает?» — сомневается Эйс. «Механизм довольно сложный. Знаешь, сколько сложных механизмов я открыл, пользуясь только острым умом и острым предметом?» «Помолчите», — пеняет ему Кирихара, «иначе нас спалят». Рит беззвучно и коротко смеется, почти на ощупь выкручивая ножом винты. Некоторое время они молчат. Слышно лишь царапание ножа по металлу. Кирихара то и дело оглядывается на дверь. Почему-то сейчас ему ещё страшнее, чем когда он был один. Может быть, именно потому, что он был один, и всё, что могло случиться, случилось бы исключительно с ним? Вот, смотрите, как живенько идёт. Рит не слишком аккуратно отдирает один угол решётки от стены, и несколько болтов звонко падают на кафельные плитки пола. А вы высомни... Блять! Кирихара хочет спросить, что это на него нашло, Но Рид внезапно делает рывок со стула и со всей дури швыряет его на пол к противоположной стене, к железному шкафчику. У Кирихара из легких выбивает весь воздух, но прежде чем он успевает выдохнуть, выругаться или застонать, слышит голоса и замирает истуканом в неудобной поломанной позе на полу. Луч фонарика выхватывает из темноты фигуру Рида в двух метрах от него. Тут же раздается стрельба, и Рид кидается в укрытие, чуть не отдавливая Кирихаре ноги. Голоса становятся громче. Слышны «Это Рид, я его видел!» И быстрый нервный треп на индонезийском. Охрана. «Черт возьми!» — кричит один на весь коридор. Звук разносится звонким рикошетом. «Эйден Рид!» — и хищно. «К нам залетела знаменитость!» «Фанаты не дают проходу, просто жуть!» Бормочет Рид, а Кирихар лихорадочно думает, «Да сколько, сколько можно кривляться!» «Сиди здесь тихо, понял?» Они встречаются глазами. «Я разделаюсь с ними и вернусь за тобой». «За вами», — думает Кирихар Абейси. «Ты хотел сказать «за вами». Но не успевает ничего сказать. Рид отталкивается от пола и прыжком отдаляется от шкафа. «Понятия не имею, кто ты такой». Кирихара готов поспорить, что Рид улыбается. «Но «Ну, у меня есть минутка дать тебе автограф». Снова стрельба. Кирихара уже мутит от этих звуков, но сейчас он очень четко ощущает. Он боится, но не выстрелов. Если к чему-то и можно привыкнуть за пару дней в Джакарте, так это к стрельбе, так что нет. Он боится, потому что положение у них крайне шаткое. И потому что, выглядывая из-за своего укрытия, Кирихара видит залитый светом широкий холл за дверьми и понимает, что Риду не оставалось ничего другого, как выскочить туда, чтобы избежать пуль. Камеры его засекли. Не могли. Не. Теперь картель знает, что церковь в этом участвовала. Что делать? Что ему теперь делать? И прежде чем он успевает задать этот вопрос в микрофон, В правом наушнике раздается «Эллиот, это ароя Боргес сообщил, что с северо-запада в район въезжает кортеж картеля. Скорее всего, это Дивантора. Еще одна новость, как удар под дых. Именно то, чего он хотел. Именно то, чего ему так не хватало. «Надо ускориться», — продолжает Оройя, пока Кирихара вжимается спиной в ящики. Он слышит выстрелы, ругательства, грохот и возню. Сейчас их четверо. Через пару минут подойдут еще двое. Потом все, кто внизу, а затем Дивантора. На нас напали. Кирихара говорит как можно тише, хотя драка уже перенеслась в соседнее помещение. Рида засекли камеры. Он снова выглядывает, чтобы увидеть непонятную беготню силуэтов и... Выстрелы, выстрелы, выстрелы. «Бирч прогнозировала такое», — отвечает Аройя, и Кирихара практически видит, как тот поджимает губы. «Вы вытащили Джунеда? Немедленно уходите. Шестьдесят пятый этаж. Вы успеете добраться?» Кирихара знает, что они успеют. Он хотел предложить этот план Риду, когда они достигли бы 65. пятого. План, предусмотренный Бирч, для отхода Эйса и Кирихары, когда Лопес добыл бы оттиски. Выкрасть их из-под носа у церкви и расстаться уже здесь, на этом моменте, чтобы не делить потом. И поминай, как звали. Оттисков внутри не оказалось, но план отступления все еще мог сработать. «Как быть с Ридом?» — спрашивает Кирихара, пытаясь разглядеть что-то в темноте. Но драка переместилась еще дальше, и теперь совсем ничего не было видно. «Мне его ждать или...» «Ждать? Ты с ума сошел?» А Роя повышает голос. «Элиот, к вам едет дивантора Ты читал его досье?» «Воспользуйся тем шансом, что дает тебе рит И уходи». Он сказал, что разберется с ними. Кирихара пытается зацепиться за какое-нибудь оправдание, но вместо этого начинает паниковать. Какое отвратительное чувство. И если он успеет сделать это до того, как... «У нас нет на это времени. Уходите. Это приказ. Но...» Кирихара, немедленно. Кирихара слышит выстрелы. Он хочет расслышать сквозь них голос Рида, хочет сказать, спросить, предупредить. Но любой шаг за порог означает конец всей операции и нарушение приказа. Церковь уже подставилась. Секретная служба не должна совершить той же ошибки. Он не должен совершить той же ошибки. Я не Пробует он еще раз. «Кирихара!» — гремит в наушнике голос ароя Кирихара знает, Кирихара знает все и даже больше. И то, что говорит ему Аройя, и то, что он обязан сделать в этом городе, он все знает. И все это связывается в очень тугой комок где-то в солнечном сплетении. Кирихары вообще не должно было здесь быть. Кирихара. Кирихара знает, как он поступит. «Джунет!» — говорит он в микрофон, но Эйс перебивает его. «Следи, чтобы никого не было. Выбиваю решетку». Когда они покидают коридор, уходя на лестничную площадку, звуки выстрелов кажутся Кирихаре совсем тихими. Арендованный «Фольксваген» поднимает за собой пыль. Кирихара видит это в боковом зеркале, там же, где и криво изогнувшиеся неживые деревья и колеблющиеся в горячем воздухе зубцы джакардских высоток. Боковое зеркало для верности перемотано коричневым скотчем. Под капотом что-то дребезжит. Элиот тихо зовет Ароя, поворачивая вправо. Машина с дороги съезжает на протаренную тропу в две колеи, на которых не растет трава. Ты останешься в машине. Кирихара открывает рот с целью поспорить, и тут же его малодушно захлопывает. Это приказ, с совершенно ненужным давлением, говорит сзади старший агент Бирч. Ее тон не подразумевает отказа. Говорит так, будто бы Кирихара сейчас оголтело выскочит из машины и рванет на своих двоих, пытаясь обогнать разваливающийся на запчасти volkswagen чтобы первым исповедаться перед ликом Христа и под дулом пистолета. В том, что произошло в Хамайма-Тауэр вообще с точки зрения службы, и в том, что произошло в Хамайма-Тауэр с Эйденом Ридом, с его точки зрения. Кирихара прикрывает неприязнь к самому себе и свой страх логикой и фактами. Сейчас им лучше отсиживаться в Бекасе, чтобы зоркий взгляд картеля случайно не упал на них, а не наносить визиты вежливости церкви. «Вы нас простите, мы хотели как лучше, а оно, ну вот, как оно вышло. Ничего не попишешь». Картель хватая Эйдена Рида, ничего не попишешь. 99% вероятности того, что Эйден Рид мертв, ничего не попишешь. Церковь вышибет ему мозги, едва он перекрестится на пороге. Ничего не попишешь. Церковь святого лоскана стоит на отшибе. Не самое удобное место для привлечения прихожан но весьма и весьма подходящее, если ты церковник, которому паломничают только дилеры-пилигримы. Из плюсов, покупая опиум, ты можешь любоваться на гладь Яванского моря. Вероятно, это будет последним, что увидит Кирихара, если выйдет из машины. Ну, хорошо, что тут хоть пейзаж живописный. Возможно, он утрирует, возможно, выстрелят в него не сразу. Сначала, конечно, спросят, какого хрена он кинул в здание человека церкви, потом перетрут между собой, насколько это можно считать предательством, а потом, как повезет. Учитывая, что их священник явно питает, питал Криду дружеские чувства, не повезет вообще. Единственный шанс, если посмотреть в глаза Бирч, решит сам епископ, но это вряд ли. Кирихара не самый везучий человек. «Будем надеяться», начиная Таройя, притормаживая там, где дорога берет резко вниз. Под колесами скрипят мелкие камни, пыль, пробивающаяся через не до конца закрывающееся стекло, забивает нос. «Что мы поговорим с ними раньше картеля?» «Поговорим». Не совсем то, чем займется картель. «Сейчас узнаем», — коротко отвечает ему Бирч. «Машина забирается на холм и останавливается». До церкви около ста метров по дороге в окаймлении приземистых сухих кустов. С холма открывается прекрасный вид на несколько километров вперед. И даже через окно машины Кирихара видит. Стройная автоколонна блестит черным под низким палящим индонезийским солнцем. Пулеметные очереди прошивают воздух, и звуки выстрелов разносятся на километры вокруг. 10 автофургонов – И десятки автоматных дул расстреливают церковь святого Ласкана, превращая ее в решето. Пули дробятся о каменную кладку и витражные стекла. позолота осыпается. Крест над входом слетает. Стационарные пулеметы, привезенные в машинах, бронебойно-зажигательными патронами крошат камень, как пластилин. Через узкие окна пробиваются вверх языки пламени. Дым в вихрями черного и серого вздымается вверх. Кирихара откидывается на сиденье за секунду до того, как подрываются гранаты. Впивается пальцами в обшивку. «Поехали», — говорит непроницаемый голос Бирч. «Быстрее! Здесь нам больше делать нечего».